ЭПИЛОГ Так со смертью Иммануила Филиберта оборвется ветвь династии Савоя, вернее, савоя Кореньяно. Но ведь есть еще две боковые ветви – Савоя-Генуя и Савоя-Аоста. Давайте рассмотрим, что случилось с их потомками. Основателем ветви Савоя-Генуя был Фердинанд, младший брат Виктора Иммануила II. В браке с принцессой Елизаветой Саксонской у него было двое детей дочь Маргарита, уже известная нам королева Италии, жена Умберто I, и сын Тома, который был итальянским адмиралом и генерал-лейтенантом Королевства Италия с 1915 по 1919 год, пока Виктор Эммануил III воевал во время Первой мировой войны. В браке с принцессой Изабеллой Баварской у Тома было шестеро детей, сыновья Фердинанд, Филиберт, Адальберт и Евгений и дочери Марии Бонна и Марии Аделаида. Старший Фердинанд женился на Марии Луизе Гандольфи, дочери туринского графа Рикальдона. детей у них не было. Следующий сын Филиберт был женат на Лидии Даренберг из знатного римского рода, но и этот брак был бесплоден. Адальберт не был женат и законорожденных детей у него не было, а у внебрачных ничего не известно. У младшего сына Евгения и его супруги Люсии Бурбон-Сицилийской была единственная дочь Марии Изабелла, которая не считается продолжательницей рода. Принцесса Мария Изабелла до сих пор жива. Она замужем за графом Альберто Ренатсо. У них два сына и две дочери. Но их дети носят фамилию и титул их отца. Дочери Тома Савоя Генуя обе вышли замуж и у них было потомство. Но и их дети тоже не носят фамилию Савоя. Ни одного из потомков мужского пола Тома уже нет в живых. На его сыне Евгении ветвь Савоя Генуя оборвалась. Другое дело с ветвью Савойя Аоста, которая началась с Амадея, брата Умберто I. У него было четверо сыновей – Иммануил Филиберт, Виктор Иммануил, Луиджи Амадей и Умберто. Виктор Иммануил не был женат и умер бездетным. То же самое с Луиджи Амадеем. Хотя у него был роман с сомалийской принцессой в Африке. Самый младший сын Умберто умер во время Первой мировой войны в возрасте 29 лет, неженатый и бездетный. Только старший сын Амадея Савоя Аоста, Иммануил Филиберт, был женат на французской принцессе Елене Орлеанской. И у них родились два сына – Амадей и Аймон. У Амадея в браке с Анной Орлеанской было только две дочери – Маргарита и Мария Кристина. Аймон женился на Ирине Греческой дочери короля Греции Константина I. У них родился единственный сын Амадей, который был женат на французской принцессе Клаудии Орлеанской. У Амадея и Клаудии родились две дочери и сын Аймон Савоя Аоста, которого некоторые монархисты считают новым главой Савойского дома в конкуренции с Мануилом Филибертом, особенно после бракосочетания последнего с актрисой. К тому же у Аймона в браке с принцессой Ольгой Греческой есть сыновья – Умберто и Амадей они являются продолжателями рода, а у Эммануила Филиберта только дочери. В династии Савоя действует солический закон, по которому потомки женского пола не включены в линию преемственности рода. Умберто Савоя Аоста, сын Аймона, родился 7 марта 2009 года, и сейчас ему 15 лет, а Амадей появился на свет 24 мая 2011 года. Ему исполнилось 13 лет. У супругов есть еще дочь Изабелла, родившаяся в декабре 2012 года. Вся семья живет в Париже. И кто знает, скорее всего, именно они и их потомки будут продолжать династию Савойя. Здоровья им и побольше сыновей, как обычно высказывают пожелания в Италии. Проблема Эммануила Филиберта заключается еще и в том, что его отец Виктор Иммануил Савойский тоже был женат не на принцессе. Поэтому он сам и его потомки вполне могли бы быть лишены права наследования престола, если бы монархия в Италии существовала до сих пор. Ничего плохого в этом, конечно, нет. Но по законам династии Савойя они оба должны были быть исключены из линии наследников престола. Конечно, Эммануил Филиберт еще молодой по меркам нашего времени человек. Ему всего 52 года, и у него, чисто гипотетически, вполне могут родиться сыновья. Но только не от супруги Клотильды, которой уже 55 лет. Хотя в 21 веке современная медицина творит чудеса. Но если бы принц с женой желали любой ценой иметь сына, то они, скорее всего, не тянули бы с этим и позаботились о продолжении рода гораздо раньше. Другой вариант развития событий: если Иммануил Филиберт разведется и женится вновь на молодой фертильной женщине, которая родит ему сына. Это очень маловероятно, но в нашем безумном мире все возможно. Давайте не будем решать за них, а просто подождем продолжения. Ведь история династии Савоя еще не закончилась.